Кришнаиты убийцу за своего не признали, о чем публично и сообщили недавно всем. Но зато он признавал и признает своим богом Кришну. Как говорит убийца, его бог потребовал от него, чтобы он вошел с головой священника в святая святых православного храма, в алтарь, и бросил ее на престол. Здесь, на престоле, Происходит таинство божественной литургии. Здесь Отец Григорий освящал бескровную жертву Христову хлеб и вино. И вот уже кровавая жертва, Его голова лежала на этом святом месте. В органах МВД есть видеосъемка головы на святом престоле. Тоже как вещественное доказательство. Перед погребением голову соединили с телом, сшив их вместе. Когда двое священников, прибывших по благословению управляющего Красноярской Енисейской епархией архиепископа Антония в Туру, спустя два дня вошли в алтарь, они увидели, что кровь на престоле, в щелях, была все еще алая, не высохла. Кровью было залито все. Поразительное совпадение. Отпевали убитого ермонаха Григория батюшки из двух храмов края, где в особом почитании мученики Христовы, которым отсекли головы. И Агапий, настоятель Красноярского храма во имя Иоанна Предтечи, проповедника покаяния, крестителя Христова, которому в тюрьме отрезали голову и на блюде преподнесли царю Ироду. В Успенском храме Енисейска, где служит настоятелем протеерей Геннадий Фаст, особо почитается икона святой Варвары-мученицы, где изображена ее отсеченная голова, а в нее вкраплена частичка мощей святой. Этой мученице молился отец Григорий не раз и ни два, ведь он служил в Успенском храме три года, еще до рукоположения в монахи, И связи ни с Енисейском, ни с духовным наставником своим не прерывал. По данным МВД, работавшая в Туре специальная комиссия, состоящая из сотрудников ФСБ и двух православных священников Красноярской епархии, выяснила, Что религиозный фанатик, зверски убивший в Эвенкийском поселке Тура, настоятеля местно свято Троицкого храма отца Григория, некоторое время назад жил в общине секты Виссариона под Минусинском. Подлинное имя человека, задержанного правоохранительными органами Эвенкии по подозрению в убийстве настоятеля свято Троицкого храма, поселка Тура и иеромонаха Григория, обнародовала прокуратура Ивенкийского автономного округа. Подозреваемого, которого обвиняют в том, что он обезглавил отца Григория для совершения религиозного ритуала, зовут Руслан Любецкий. Ранее он представлялся как Роман Гаврилов. Именно это имя фигурирует в официальных сообщениях, распространенных Русской Православной Церковью. Роман Кришнин или Роман Кришниц. Предполагаемый убийца родился в 1973 году. Проходя действительную воинскую службу в Томской области в 1996 году, он дезертировал из воинской части и, прожив два с половиной года в тайге, в конце 1998 года пришел в Туру а все последнее время он состоял в секте Виссариона и даже жил в самой общине на горе, в городе Солнца. Вся эта история производила просто ужас. Убийство священника православной церкви просто не укладывается в голове. Мне сложно представить, чтобы это вообще как-то могло укладываться в голове русского православного человека. Вообще даже просто нормального человека. Еще больше прибавляет ужаса то, что это убийство ни за что. Ни за деньги, ни за власть, ни в состоянии аффекта. Вообще просто ни за что. Оно просто так. Имеет ли к этому убийству какое-то отношение Виссарион? Вопрос даже не в этом.